Красивый и некрасивый. Сказание ничего не говорит о внешности предводителя восставших. Но если перелистать древние тексты, выискивая описание рабов, можно убедиться, что почти все подобные персонажи потрясающе некрасивы. Вот, например, как выглядел Трель, самый первый раб. «Он темен лицом был, кожа в морщинах была на руках». Узловаты суставы, толстые пальцы и длинные пятки. Был он сутул и лицом безобразен. Подстать стать Трелю и его подруга по имени Тир, что значит рабыня. Вот как она выглядела. Дева пришла. С кривыми ногами, грязь на подошвах, загар на руках, нос приплюснут. У древних скандинавов были вполне определенные понятия о красоте. Викинги считали красивыми рослых, хорошо сложенных, могучих людей, желательно светлоглазых, со светлой кожей и густыми светлыми волосами. Темноволосые, темноглазые, смуглые нравились меньше. Славянской красной девице у скандинавов соответствовала белоснежная дева. Одно растение светлой окраски миф называет столь белоснежным, что равняют его с ресницами бальдра. Бальдр же считался самым совершенным, в том числе и телесно, из скандинавских богов. Между тем ученым хорошо известно, что в скандинавских и не только скандинавских легендах внешность персонажа есть прямое отражение его моральных достоинств. Более того, если герой или героиня предания, претендующего на реализм, наделены неоспоримой физической красотой, но оказываются злодеями, всякое ведь в жизни бывает. Сказитель обязательно вставит в описание красавцы или красавицы какие-нибудь воровские глаза, и наоборот. Если речь идет о людях смелых и справедливых, сказитель непременно добавит, они были очень красивы, и он, и она. Хотя, может быть, только что говорилось, что у нее были некрасивые черные волосы, а у него уродливый шрам на лице. Вот пример. Этот норвежский конунг, живший в XII веке,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 Когда же воинов Конунга окружили враги и сделалось ясно, что эта битва станет последней, друзья начали уговаривать Инги сесть на коня и скакать прочь, спасая свою жизнь. «И не подумаю», — ответил им Конунг. «Много дал я сражений, но еще ни разу не бегал из боя, не побегу и теперь». Было ему тогда всего 25 лет. Инги действительно остался среди своих людей, и пал под боевым знаменем, как и полагалось вождю. И что же? Инги Конунг был очень красив лицом. У него были светло-русые волосы, несколько жидкие, но зато кудрявые. Вот каким запомнился людям этот изувеченный болезнями человек. Он прожил достойную жизнь, был хорошим правителем и в последнем бою храбро принял смерть. Следовательно, он был красив. Так вот, нетрудно убедиться, что рабы в скандинавских сказаниях некрасивы, как класс. В том числе и легендарный Трель, а ведь по нашим понятиям это вполне положительный парень. Он трудится, не покладая рук, приветлив с родителями и невестой, и не то, что не совершает злодейств, худого слова никому не говорит. Значит, статус невольника сам по себе подразумевал с точки зрения викингов незавидные моральные качества. Почему?